Декабрь 1951 года. Новый вариант «Молодой гвардии» был очень высоко оценен общественностью и профессиональной критикой, отметившей, что после переработки романа его идейно-воспитательное и познавательное значение повысилось. Писатель дал правдивое и широкое художественное обобщение типичных явлений нашей жизни — Более полно отразил историю подполья Краснодона. Художественное изображение жизни в романе таким образом расширилось, углубилось, явственнее выступило в нем наиболее существенное, типичное, определяющее самую суть событий. Правда от 23 декабря 1951 года. Очевидно, в этой характеристике романа и лежит ключ к пониманию правильного ответа на интересующих многих читателей вопрос о соотношении реально существовавшего в жизни и отраженного в романе. Фадеев стремился неуклонно следовать исторической правде. Не раз говоря о своей работе над «Молодой гвардией», он подчеркивал, что был связан историческими обстоятельствами. И действительно, в романе воссозданы реальные события, многие конкретные факты антифашистской деятельности и трагическая гибель молодогвардейцев и коммунистов Краснодона. Некоторые факты, стенографические записи, выдержки из дневников и писем, высказывания свидетелей, почти целиком перенесены в роман. Это нельзя было придумать. В романе... Сохранено большинство подлинных имен и фамилий действующих лиц. В обрисовке главных действующих лиц, — говорил Фадеев, — я стремился более или менее правдиво изобразить их наружность, характеры по рассказам близких, по фотографиям или из личного знакомства с оставшимися в живых. Фадеев писал об исторически конкретных лицах о жизни и судьбах многих реально существовавших и существующих людей. Именно поэтому, несмотря на общую перенаселенность романа действующими лицами, он не хотел в угоду профессиональному художественному вымыслу сокращать героев романа, хотя некоторых из них, возможно, показывать было и не нужно. Но нехорошо и перед их памятью, и перед их родителями, если бы я зачеркнул, сделанное ими, и приписал это другим. Но вместе с тем неоднократно говорил писатель «Молодая гвардия» не история, а роман, создавая который он имел право на художественный вымесел. Было бы глубоко ошибкой механически прямолинейно отождествлять действительную историю подпольной Краснодонской организации «Молодой гвардии» во всех ее подробностях и деталях с романом. Было бы глубоко ошибочно за каждым действующим лицом романа искать точный ему соответствующий прототип в жизни. Сам Фадеев всегда решительно выступал против такого упрощенного понимания сложного процесса литературного творчества. «Что же делать нам, писателям, — говорил он, — если для выражения идеи произведения, а также в интересах его занимательности мы должны по-своему комбинировать события и вносить необходимое разнообразие в обрисовку характеров героев, то есть прибегать к художественному вымыслу. «Думаю», — справедливо заключает писатель, «что интересы воспитания молодежи могут служить для нас оправданием в этом деле». Из письма к матери погибшего молодогвардейца Бориса Главан. И тем не менее, после опубликования романа в адрес писателя стали поступать письма от родных, близких, друзей, молодогвардейцев и просто читателей с недоуменными вопросами, почему в романе не точно описаны портреты и характеры некоторых героев, не точно рассказано о всякого рода семейных подробностях, почему названы фамилии людей в действительности, «Несуществовавших» и тому подобное. Писатель неизменно отвечал на такие письма. «Я писал недействительную историю молодой гвардии», — отвечает он читателю Ленинградцу Котову. «А роман».